Но Сара не только видела, Сара чувствовала, что его силы пребывают с каждой минутой, и Эдвард становится опасен. «Хорошо. Я схожу распоряжусь, чтобы тебе приготовили что-нибудь более существенное», сказала она, опуская глаза. «Живо поворачивайся!» С раздражением прикрикнул на нее муж, и Сара увидела в его глазах гнев. Этот взгляд был ей так хорошо знаком. Когда она была моложе... Стоило ему взглянуть на нее так, и юная Сара лишалась из сил и воли к сопротивлению. Однако со временем она привыкла и научилась справляться с собственным ужасом, который леденил ей душу и парализовал члены. Она была уже на пороге спальни, когда ее настиг голос Эдварда. — Я знаю своего следника-брата, — проговорил он с угрозой. — И догадываюсь. — Да нет, я знаю, на что он тебя подбивал. «Не надейся, моя козочка, Хевершем тебя не спасет, у него на это просто духа не хватит. А если он все-таки попробует, то куда бы вы ни поехали, как бы далеко не забрались, я найду вас и сверну его цыплячью шею, и тебя тоже убью. Не забывай об этом, Сара, ты меня знаешь». «Я не сомневаюсь, Эдвард», — ответила Сара ровным голосом, хотя сердце ее едва не остановилось от страха. Знала ли она его? Еще бы. Пожалуй, она знала Эдварда слишком хорошо. Тебе нечего опасаться. Поверь, нас объединила только забота о твоем здоровье. И больше ничего. С этими словами она покинула спальню и закрыла за собой тяжелую дверь. Ноги у нее подгибались от страха. Эдвард как будто прочел ее мысли. Разве что про Америку не упомянул. Не мог же он самом деле услышать то, о чем они разговаривали вчера в гостиной. Какой же Хевершем все-таки глупец, если думать, что можно обмануть Эдварда. В том, что Эдвард без не убьет их обоих, Сара не сомневалась. Но за себя ей не было страшно. Она боялась за Хевершема. Нет, она не должна дать Эдварду ни малейшего повода. Отныне никаких объятий, никаких поцелуев, никаких встреч наедине, что бы ни случилось. Может быть, вдруг пришло ей в голову, для Хевершема будет лучше, если она исчезнет? Тогда, по крайней мере, Эдварду будет не в чем обвинить брата противном случае. За любовь к ней он рано или поздно заплатит свою жизнью. Пока Сара спускалась в кухню, в голове ее роились мысли одна безумнее другой. На кухне никого не было, но это было Саре только на руку. Продолжая строить свои фантастические планы, она поставила на поднос еду для мужа. Сара кликнула Маргарет и велела отнести поднос в спальню графа, Когда она поднялась на второй этаж, один из слуг уже брил Эдварда. Сара на мгновение застыла на пороге, завороженно глядя на сверкающую бритву, снующую туда-сюда возле горла мужа. Ей стоило немало усилий отогнать от себя греховную мысль. Но в конце концов она совладала с собой и шагнула в спальню, сохраняя видимость спокойствия. «Увы...» После бритья, умывания, на лице графа не осталось почти никаких следов его недавнего приключения. Когда же он прикончил завтрак, жареное мясо, вино, вареные яйца, свежевыпеченные ячменные лепешки и фрукты, он уже выглядел так, как будто это не он падал с лошади и трое суток валялся без сознания. Такой Эдвард был уже опасен.